залогом неразъединения, а соединения с людьми. Надо лишь не замыкать их в себе, а открывать миру. В этом и состоит самый существенный капитальный момент перемены, который от него ожидают. От замкнутости к необходимости людям. «Будьте мужчиной», — писали ему женщины, «делайте добро людям, которые в нем нуждаются», «будьте человеком», — писали ему мужчины, Живите деятельно, бесстрашно, и вы почувствуете, что люди, окружающие вас, вовсе не бездушны и холодны. Ему писали о радости человеческого общения, когда в окружающих людях открывается самое существенное. Автор одного из писем напоминал известное высказывание Маркса о том, что бывает, когда между собой... Объединяются коммунистические рабочие, курение, печье, еда и так далее, не служат уже там средствами соединения людей, не служат уже связующими средствами, для них достаточно общения. Человеческое братство в их устах не фраза, а истина, из с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство». Монолог одинокого человека вызвал ответные монологи, В которых был сосредоточен ценный духовный опыт. Я познакомлю с ними читателей. Сейчас же мне хочется чуть подробнее развить соображение о пользе и вреде книжного воспитания. Вот голос за книжность. У нас была хорошая библиотека, писарев, Чернышевский, Добролюбов, Лев Толстой, Тургенев, Горький. Я читал все это за поем. Особенно много читал в детстве. И обильный заряд литературы сыграл огромную роль в формировании моего мира. В сорок лет я пережил столько, сколько не каждый глубокий старец, наверное, испытал. Но удивительное дело — «Несмотря на то, что я часто терпел поражение, мой оптимизм не пострадал. И хотя я совсем уже не тот, что был в 18 лет, я убежден, что умирать буду с той же неистребимой верой в человека, в его назначение на земле и сущность». А вот голос «Против книжного воспитания». Если формировать личность так, как в теплице, в основном на книжках, где неизменно торжествуют доброта и справедливость, то человек, войдя в реальную жизнь, обламывается и разочаровывается. Наступает в жизни некоторых заядлых книжников странный момент, когда, столкнувшись с живой жизнью, они начинают испытывать неприязнь к любимым томам и писателям. И опять голос за книжное воспитание. Не всегда имеем мы возможность общаться с теми, кто необходим нам, но у нас есть великая радость книги. Вокруг нас поэтому немало мудрых людей, живших давным-давно и живущих сейчас. К нам обращена их речь, их опыт, Голосов «против» было не меньше, чем голосов «за». Читая письма антикнижников, я испытывал некоторое удивление. Мне раньше казалось, что место талантливой книги в человеческой жизни, в воспитании и самовоспитании настолько несомненно, что оно может подвергаться нападкам лишь со стороны людей, неначитанных или читавших не то, что нужно». Но даже и они постесняются из чувства опасения быть не как все, говорить о книгах в открытую нехорошо. Но вот по мере чтения писем я увидел, что для некоторых неглупых и хорошо начитанных людей литература вдруг становится некой антитезой жизни. Они начинают относиться к ней не как к источнику богатейшего духовного опыта человечества, а, так сказать, фармацевтически. Будто бы перед ними собрание рецептов, как жить и действовать в любых обстоятельствах, рецептов, не оправдавших надежд, потому что лекарства оказались отнюдь не чудодейственными, не помогли повсеместно побеждать зло и содействовать торжеству добра. Но в этом чисто утилитарном отношении к литературе, которой сообщаются атрибуты точной науки,